Глава 19. Моральные терзания. Вокруг поднялся гул. Я не сразу понял, что это, будто заработал древний холодильник, оповещая, что ему давно пора на свалку. Лишь покрутив вокруг головой, до меня дошло, что так действует туманная маскировка, заглушая голоса. Догадываюсь, что обсуждали фигуры вокруг, по крайней мере, меня проняло. Не хотел бы я себе врага с таким голосом. Единственное, что способен вызывать этот рев — паническое желание искать что-то подходящее на роль белого флага и срочно капитулировать. Я, конечно же, держал себя в руках, но Эльфин, даже несмотря на приобретенное мужество, готов был забиться под стол и провести ближайшее время там, сотрясаясь крупной дрожью. Я сидел, откинувшись на спинку стула, скрестив руки на груди и глядел на разворачивающийся огненный ад. Уверен, я даже со стороны выглядел расслабленным, но я также чувствовал, что моя рубашка промокла от пота на спине. Не знаю, кто те ребята, которые сейчас бьются где-то в городе, но не думаю, что вел бы себя так же уверенно. Я вдруг услышал еще чей-то гогот, менее устрашающий, чем тот, что транслировали магические окна, но не менее властный и уверенный. Покрутив головой, я увидел Гроуфакса, что сидел через три столика от нас. «Стоит отдать остроухому ублюдку должное», — похохатывая, произнёс вампир. «Даже когда его голова будет нанизана на пику, у него все равно будет такое выражение лица, будто он именно так все и планировал. Возьмите себя в руки, коллеги. Здесь нет поводов для паники». От нового мощного взрыва звякнули окна. Все же это не экраны, а стёкла, хоть и магические. Удивительная техника. Одна из темных фигур поднялась из-за стола и направилась в сторону выхода на лоджию. Гроуфакс снова рассмеялся и пренебрежительно махнул рукой в сторону удаляющейся фигуры. Я вдруг заметил, что в других окнах изображение было совсем иное, хоть и не менее завораживающее в своей жути. В соседнем окне я увидел в кольце пламени полуэльфа, который сосредоточенно куда-то глядел. Фигура полуэльфа демонстрировалась крупным планом, и выглядел этот персонаж несколько карикатурно. У него была непропорционально большая голова, а руки и ноги слишком короткие. Можно было даже подумать, что это ребенок. вот только выражение лица у него было не детское. А когда он вдруг выхватил острый кинжал и принялся вспарывать себе брюхо, я вовсе подумал, что это какая-то иллюзия. Карлик начал истекать кровью, а из страшной раны, вскрывшей его от паха до шеи, полезли внутренности. Я хотел было отвернуться и не смотреть на отвратительную картину. Вот только внутренности оказалось слишком много. Когда из брюха полуэльфа показалась когтистая лапа, я понял, что это какая-то жуткая магия, а не акт самоубийства. Из чрева несчастного рывком вылезла здоровенная тварь с крокодилией пастью. Ума не приложу, как она поместилась в полуэльфе, который был раза в четыре меньше. Тварь принюхалась, и, наклонившись над агонизирующим телом, рывком головы подбросила умирающего колдуна в воздух и одним махом проглотила. Пожевав свою добычу, тварь перевела взгляд пылающих в темноте глаз в ту же сторону, откуда до этого смотрел коротышка-полуэльф, и рванулась вперед, прямо сквозь огненную преграду, при этом громко завывая. Возможно, разодранный и сожранный полуэльф вызвал у меня отклик, или слова шамана все же заставили меня окончательно вскипеть. Но я решил не сдерживать себя. «О какой счастливой стране вы говорите?» Я повернулся к деду Вове и посмотрел на него в упор. «Все то, что вы только что сказали, совершенно обесценивает те идеалы, о которых вы толковали ранее. Вас ведь совершенно не заботит ничья судьба. Просто этой страной управляет эльф. «И вас это не устраивает. Вам ведь просто хочется власти. Я имею в виду всю вашу компанию. Вы ведь расшатываете лодку без какой-то там идеалистической цели. Чем вы лучше эльфов, которые пусть и заносчивы, но смогли построить относительно нормальную страну. Вы рассказывали про угнетаемых эрков и гоблинов, но вам же плевать на них. Не знаю, какая вожа мне попала под хвост, но меня, похоже, понесло». У меня появилась догадка, что во мне заговорил вновь ощутивший мужество эльфин, но уверенности в этом у меня не было. А еще я вдруг понял, что сказал все это вслух, не используя мысленную связь. Дед Вова посмотрел на меня в ответ, и взгляд его показался мне очень тяжелым. Следом сбоку от меня вдруг появилась одна из скрытых до этого фигур. Это оказался хмурый эрк, облаченный в темно-фиолетовый костюм, с голубой рубашкой и красным галстуком. Звучит оляписто, но выглядел Эрк довольно стильно. «Это что здесь за клон вякает?» — рявкнул эльф. «Ты кто вообще? Кто впустил сюда этого узкоухого задохлика?» Хоть темные пологи и скрывали присутствующих, я понял, что многие направили заинтересованные взгляды в нашу сторону. И это несмотря на то, что демонстрировали экраны. «Дорвин!» Эрк посмотрел на шамана. Что этот глиз себе позволяет? Позволь я, избавлю его от мучений и просто выброшу в окно. Я повернулся к Эрку, сложив руки на груди, и поглядел на него в упор, всем своим видом говоря: мол, давай, ковбой, вперед! Посмотрим, какой толщины кишки в твоем брюхе. Спокойно, Голерик! Произнес Дедовова, обращаясь к Эрку, подняв ладонь в примирительном жесте. Вспомни себя в юном возрасте. Ты ведь тоже не сразу понял все происходящее. Этот парень еще младше, чем ты был тогда. Продолжай, Эльфин. Нам всем здесь интересно твое мнение о происходящем. Произнес шаман с усмешкой и окинул взглядом ближайшие фигуры. Поздно разбираться, из-за чего я завелся. Но худшее, что я сейчас могу сделать, это отступить. Тем более, что когда-то в моей жизни уже был похожий разговор. Вообще, лучшая тактика, которую сейчас можно было бы применить, — это молчание. Но Эльфину это совершенно не устраивало, и он рвался в бой. Я даже подивился его прыти. Ну и не стоять же в стороне. Подскажу что-нибудь, чтобы он не выглядел бледно. Мне уже встречались такие, как вы, что рассуждали о превосходстве сверхлюдей и их противоположных ипостасях. Вы все рассуждаете о великих целях и жертвах ради них. Каждый из вас ведь не просто так скрывает внешность. Вы все здесь богаты, сильны и обладаете огромной властью. Готовы выходить за рамки своей сущности ради великой идеи. Да вот только морали в вас нет. Где-то послышались смешки, но мне не было до них дела. Меня от чего-то злил дед Вова, который кивал мне, будто приглашая продолжать. Я как-то был знаком с одним доморощенным философом. Причем он даже не имел образования, да и кончил он плохо. Но он часто повторял одну неубедительную мысль, которая засела у меня в голове надолго. Он говорил, что мораль — это жалкая единичка, которая на первый взгляд не значит ничего, но после нее следуют другие добродетели человеческой натуры, которые являются нулями, увеличивающими значение единички на порядок. Есть у вас власть? Плюс нолик — И вот вместо единицы — десятка. Есть силы и деньги — два нолика, и вместо десятка — тысяча, и так далее по мере ваших возможностей. А не будет в вас морали, и будете вы полными нулями. Звучит глупо и натянуто, но я сам недавно понял, что именно он имел в виду. Если в вас нет морали, то вы просто гребаные животные, которые имеют огромные возможности, чтобы подгребать под себя жратву, И все то, что необходимо вашей ненасытной утробе. Я оглядел зал спокойным взглядом, а затем кивнул на одно из окон, где бойня набирала новый оборот. Не знаю, кто те ребята на экране, но о каких идеалах вы можете толковать, наблюдая будто в кинотеатре, как они дохнут за ваши идеи. И во мне сейчас говорит не максимализм, а тонкое чутье на лживое дерьмо, которым завален весь этот зал. Я вдруг услышал громкие хлопки, а потом до меня донесся гогот Гроуфакса. Ну, эльфин ты дал. Даже я бы так не смог разрядить располшиеся здесь уныние", провозгласил вампир. "Так держать, орчий шаман. Недаром ходят легенды о твоем даре предвидения". Я вдруг понял, что характер гула вокруг изменился. Окружающие меня тени и правда смеялись. "Вот видишь, эльфин, Неожиданно по-доброму произнес дедового, деда Вова, хоть его взгляд по-прежнему были жестким и колючим. «Я не ошибся в тебе ни на гран. Именно такие ребята нам и нужны. Честные, прямые и бесстрашные». Эрк в фиолетовом костюме недовольно покачал головой, и его очертания снова смазались. Мне показалось, что он пробормотал нечто вроде «Молодняк совсем берега попутал». «Подожди немного, мальчик». Нам всем предстоит та еще мясорубка. Продолжая хохотать, прорычал Гроуфакс. Интересно, я один понимаю, что он ведет себя слишком неестественно. Либо он под какой-то наркотой, либо настолько напуган, что у него началась истерика. Хотя чего тут удивляться? Думаю, все присутствующие изрядно перевозбуждены. Однако ситуация с моими нелестными высказываниями вроде была разрежена. Лично меня это более, чем устраивало. Эльфин высказался, и сейчас смущенно забился где-то в глубине собственного сознания. По заднице ему за это не надавали, драться ни с кем раньше времени не придется. Парень, видимо, думал, что после того, как он выдаст свою пламенную речь, предложенную, естественно, мной, все окружающие тут же одумаются, побегут каяться, а потом обновленные начнут строить светлое будущее. «Если бы все было так просто...» Не знаю, сколько еще существует миров, подобных этому или моему родному, но, думаю, везде, где есть деньги и борьба за власть, все одинаково. Грызня, подковерные игры и море крови тех, кто совершенно не имеет никакого отношения к происходящему. — Сверхчеловеки, сверхорки, сверхвампиры, — обратился ко мне мысленно шаман. — Мы смертные, склонны к поискам идеала. Это легко, когда живешь в неидеальном мире с сознанием, что однажды каждому придет время увянуть, а потом и вовсе умереть. Как я знаю, ваш мир развит лучше нашего, но и твои земляки не приблизились к решению загадки идеального общества. Скорее всего, наши идеи ложны. Он обвел ладонью смазанные фигуры. «Я не строю иллюзий, да и крови прольется много, куда же без неё? «Но кто мы такие, чтобы не предпринимать попыток, если уж имеем амбиции и возможности?» Деда Вова посмотрел мне в глаза, и на этот раз его взгляд оказался по-отечески теплым, а потом он весело мне подмигнул. «Мир полон несправедливости, порожденный недопониманием, нетерпимостью и глупостью. Но это то самое топливо, которое толкает вперед историю и эволюцию разума. Таковы уж мы есть». разумные. Мое внимание привлекло необычное движение в окне, что располагалось напротив нашего столика. Видимо, в тот прибор, который транслировал изображение на экран, попало что-то тяжелое, потому как изображение понеслось куда-то вверх, при этом бешено вращаясь. Описав неширокую дугу, прибор приземлился, а изображение стало демонстрировать происходящее с иного ракурса. на развернувшемся поле боя происходило нечто, больше подходящее под определение взаимное истребление. Невысокие полуэльфы — я уже понял, что это и есть те самые полуэльфы-полугоблины — поливали плотным потоком заклинаний полуразрушенное здание, окруженное садом. Впрочем, сад давно уже напоминал котлован, изрытый воронками с чистоколом обугленных стволов деревьев. Резкие порывы ветра — Раздавали уголья на некогда красивых растениях, рассеивая вокруг яркие искры. Над зданием завис столб густого черного дыма, то и дело волнующийся пролетающими молниями, ледяными шарами и десятками других разновидностей заклинаний. Все это я выхватывал с заднего вида, прямо перед камерой завис в воздухе один из гладкокожих карликов. Я не сразу понял, что с ним не так, но чем больше смотрел на него. тем четче вырисовывалась картина. Только спустя пару минут я понял, что полугоблин находился внутри пузыря с водой. На эту мысль меня навели его длинные волосы, которые слишком уж неестественно развивались. После этого я обратил внимание, что он не дышит, а вокруг его глаз, носа и ушей зависли красноватые разводы. Видимо, давление в пузыре было высоким. Живот и грудь полугоблина — Судорожно сокращались. Он очень хотел вдохнуть хоть глоток кислорода, но вокруг была лишь вода. Но, несмотря на явные страдания, взгляд карлика был устремлен куда-то вперед и выражал твердость, а его руки двигались с впечатляющей скоростью, выписывая причудливые узоры перед ним. Приглядевшись, я понял, что те узоры никуда не пропадают, отмечая движение рук полугоблина и создавая сложные конструкции. Следующий миг карлик неловко дернулся, видимо, он попытался вдохнуть, и в его легкие попала вода. Он зачем-то прижал левую руку к носу и рту, будто спасаясь от неприятного запаха, а его глаза закатились, демонстрируя белки. Одновременно с этим он сжал кулак правой руки, что не переставало двигаться и чертить знаки. В этот момент все начерченные до этого узоры вспыхнули, постепенно раскаляясь сдобило. и заставляя воду внутри пузыря кипеть и испаряться. Кожа полугоблина начала краснеть и покрываться пузырями. Ему было очень больно. К тому же он так и не смог сделать вдох. Однако на его лице вдруг проявилась злая усмешка, а узор вдруг выстрелил, подобно крупнокалиберной пушке. Толстый луч, вибрирующий от переполнявшей его энергии, ударил в самый центр полуразрушенного здания. Судя по всему, постройку до этого окружал защитный купол, который, впрочем, тут же смело. Не знаю, из чего был построен этот дом, но все перекрытия, стены и колонны тут же опали и растеклись подобно снегу, попавшему на раскаленную сковородку. На месте здания образовалась глубокая воронка, однако луч продолжал упираться во вставшие на его пути препятствия. Восемь фигур кольцом зависли в воздухе, раскинув стороны руки, и создавая защитную сферу, которая сдерживала напор луча. В центре этого кольца, в позе лотоса, зависла светящаяся белым светом фигура. Судя по всему, это и был король эльфов. Несмотря на всю ситуацию, его образ транслировал невозмутимость и даже скуку. Он был совершенно расслаблен, хоть и сидел, скрестив ноги, и повиснув в десятки метров от пылающей земли. Как я понял, что он расслаблен и невозмутим? Я чувствовал его горящей мощью и властью взгляд сквозь все пространство, разделяющее нас, и сквозь экран. Этот взгляд чувствовали все присутствующие, и если голос этого титана заставил многих дрогнуть, то этот взгляд вполне был способен породить настоящую панику. Я кое-как смог оторвать взгляд от горящих белым огнем глаз. Только сейчас я понял, какая какофония стоит в зале. Первым делом я взглянул на деда Вову. Тот был сосредоточен и напряжен, но смотрел он не на короля. Я проследил за взглядом шамана и увидел еще более занимательную картину. Четыре огромных скорпиона, а когда я говорю огромных, я имею в виду, что по размерам они составят конкуренцию пароходу, сомкнув клешни, семенили вперед. Камера, с которой транслировалось изображение, находилась на возвышении, за спинами гигантских членистоногих. На загнутых крюком хвостах вместо ядовитого шипа находилось нечто напоминающее гаубицы, которые по очереди выпускали пучки светящейся плазмы. Горящие снаряды осыпали каменные укрепления, толстенные стволы деревьев и едва различимые из-за жирного дыма овраги. А в ответ в скорпионов прилетали пучки молний, нечто напоминающее фугасные мины, метеориты и крупный град. Под мощными лапами исполинов разъезжалась земля, норовя погрести, утянуть их в очередной провал. Над скорпионами висели весьма распространенные в этом мире защитные купола, установленные, судя по всему, оргскими шаманами, которые, не в пример деду Вове, выглядели как настоящие шаманы, со спутанными волосами, покрытые узорами, и облаченные в шкуры. На спине у каждого из существ находилось не менее 30 крепких фигур, что суетливо бегали, отдавали какие-то команды и, подчиняясь приказам, исполняли непонятные для меня действия. Несмотря на светящуюся защиту, ворков в то и дело прилетали самые обычные стрелы, которые каким-то образом умудрялись миновать купол. Стрел их было немного, но каждая из них уносила чью-то жизнь. «Жалко, ребят!» — хмуро буркнул шаман, наблюдая за происходящим, а затем совсем тихо пробормотал себе под нос. «Неясно только, где носит разрушителя!»